Глава 24. В девятое свое консульство он, находясь в компании, почувствовал легкие приступ лихорадки. Тотчас он вернулся в Рим, а потом отправился в Кутилии и в Риатинские поместья, где обычно проводил лето. Примечание Кутилии близ Риате — популярное место отдыха с холодными источниками и озером с плавучим островом, который считался центром Апенинского полуострова. Здесь недомогание усилилось, а холодной водой он вдобавок застудил себе живот. Тем не менее он продолжал, как всегда, заниматься государственными делами и, лежа в постели, даже принимал послов. Когда же его прослабило чуть не до смерти, он заявил, что император должен умереть стоя, и, пытаясь подняться и выпрямиться, он скончался на руках поддерживавших его в девятый день до июльских календ, имея отроду шестьдесят девять лет, один месяц и семь дней Примечание. Смерть Веспасиана 23 июня 1979 года. Однако расчет возраста, приводимый Светонием, не отвечает этой дате, а данные Диона и других авторов вносят еще больше противоречий.